Глава двадцатая. Проклятие Менгов. Тяжелый содрогающий вздох. Холодный воздух с трудом пробился через плотно сжатые губы. Ансив дернул со всем телом и пришел в себя. Руки тут же обхватили голову, кажется, будто под черепной коробкой во всю грохочет испалинский набат. При великие создатели за что? Башка трещит так, словно собственным лбом расколол не меньше тонна грецких орехов. Крехтение и охи вылетают изо рта вместе с влажным воздухом. Ансив с трудом оторвал чугунный затылок от холодной земли. Вроде целое. Холодные пальцы прошли по лбу, затылку и макушке. Но, господи, как болит! Сквозь распахнутую жилетку проникает осенний ветерок. По груди, бокам и спине прокатываются холодные струи. Ансив недовольно поежился и как можно плотнее запахнул жилетку. Зато холодный ветер вынес из головы боль. Чугунный колокол в последний раз громко звякнул и рассыпался на тысячу мелких кусков. Господи! Ансиф уставился в раскрытой ладони. Я жив? Перед внутренним взором поплыли картины совсем недавнего прошлого. Ночевка в осеннем лесу, такое приятное тепло от костра, а потом, испуганный вопль часового и резкое, будто с разбега в прорубь сиганул пробуждение. Да, менги напали и отчаянная попытка удрать в лес. Еще почему-то запомнился бородатый менг. Этот самый бородач вывалился из темноты. Да, точно, из темноты. Еще он размахивал огромным медным топором, а потом... Ансиф наклонил голову, указательные пальцы прижались к вискам. Потом, потом... Был глухой удар в левый висок, и все. Финиш. Как отрезало. Картинки в памяти настолько реальные, настолько свежие, что левый висок опять запульсировал тугой болью. На всякий случай Ансиф еще разок пощупал виски, затылок и макушку. Ничего. Совершенно ничего. Никаких париезов, шрамов или хотя бы шишек. Ансиф рывком поднялся на ноги. Ладони с короткими хлопками прошлись по груди, ногам и ягодицам. Все на месте. Ранений, ну совершенно никаких. А как тогда ночь нападения Менгов и черт побери собственная смерть? Осенний ветер распахнул полотонкой жилетки живот и грудь опять обдала холодом. Ансиф оглянулся. Оказывается, он стоит в центре маленькой поляны. Вокруг стена тонких молодых берез. Несколько кленов выделяются темно-зеленой корой. Глубже в зарослях угадываются треугольники низеньких елочек. Над головой осеннее небо с серыми тучками. Под ногами Антий склонил голову к кругу запавленной травы. Запорошенное черным пеплом пятно выделяется на фоне желто-красного ковра из запавших листьев и жухлой травы. — Черт побери, что это за место? — Ансиф покрутил головой. — Какое-то очень нехорошо знакомое место. Смутные воспоминания закружились в голове на границе памяти. Так, если его голова лежала здесь, значит... Ансиф опустился на колени, правая рука принялась шарить в холодной траве. Точно. Под кленовым листом с загнутыми краями пальца нащупали шарик. Темно-синий шарик. Мысленный приказ, дар создателя, тут же застыл на запястье темно-синим браслетом. Тогда по аналогии Антиф резко дернул голову в правую сторону. Точно в таком же опаленном круге лежит Ягис. Сердце бешено заколотилось. Антиф шагнул к другу. Ягис, Ягис, очнись! Антиф от души шлепнул друга по холодной щеке. Хватит валяться, просыпайся! Судорожные шлепки по щекам возомнили действие. С тяжелым вздохом Ягис распахнул глаза. Господи, как больно! Ягисохватил руками голову. «Ничего, ничего!» — Ансиф помог другу сесть. «Сейчас пройдет. Потерпи чуток!» «Господи!» — Ягис уставился в собственной раскрытой ладони. «Я жив!» «Значит, и до него дошло!» «Жив, жив!» — Ансиф кивнул. «И даже без единой царапины!» «Ничего не понимаю!» — Ягис принялся дико сзираться по сторонам. «Меня же убили!» «Да, точно, убили!» «Помню, как бежал за Саяном и толчок в спину. Представляешь?» Ягис нервно схватил Ансива за плечи. «Я сам видел, как из моей груди вышел медный наконечник. Стрела пробила меня насквозь!» «Нет больше никакой стрелы!» Ансив отодрал руки Ягиса от плеч. «Меня ведь тоже убили. Медным топором череп проломили. Но, как видишь, сижу перед тобой в целости и сохранности. Вот только где мы?» Так это Ягис с трудом поднялся на ноги. «Но у тёси мы...» «Да, точно, на нём. Земли здесь, как видишь, мало. Вот деревья толще и не растут. Помнишь, как мы это выяснили, когда Саян затащил нас сюда? Я еще тогда... Подожди!» Ансиф дотронулся пальцами до груди Ягиса. «А где Саян?» У противоположного края полянки чернеет еще один выжженный круг, но пустой. Сознание словно узник в темнице, заперто в темной сфере. Тяжелые мысли вязнут в трясении безысходности. Страха нет. Только соленый привкус безнадеги на губах. Что происходит? Что творится? Черт его знает. Саян даже не пытался обхватить его логическими связями. Разум, точнее то, что от него осталось, остервенело бороться с фантомами собственной памяти. Страха нет, только отчаянная, наперед бесполезная попытка миновать что-то очень-очень плохое, ненужное, злое, но почему-то неизбежное и неотвратимое. Это прошлое. Совсем свежее прошлое, зеленое в шуршащей упаковке, но уже прошлое. Плохое, страшное, ненужное злое, но все равно реальное, физическое, осязаемое. Его можно даже пощупать, дотронуться кончиками пальцев, испачкаться и отшатнуться в диком амерзении. Перед глазами темная ночь. На черном небосклоне оплывшими точками мерцают звезды. Где-то впереди смутно угадывается кромка леса. Его невозможно разглядеть, но он там точно. Там, куда Саян тянется, рвется изо всех сил. Впереди спасение, такой родной, густой и влажный лес. За спиной смерть. Останавливаться нельзя, оглядываться нельзя. Вперед и только вперед. Но что это? Что за преграда? На дороге к лесу застыла размытая фигура, силуэт дрожит, словно отражение в неспокойной воде. Кто это? Что это? Память соизволила подсказать ответ. Менг, менг, значит враг, заклятый враг. Он не хочет пустить под сень леса, он хочет убить, поработить. Его можно и нужно обойти, обезжать и двигаться, двигаться дальше. Останавливаться нельзя, оглядываться нельзя. Но неведомая сила тянет вперед, упорно толкает спину прямо на врага, не дает ни обойти, ни обезжать. Враг близко. На размытом силоте проступает золотое лицо без глаз, без носа, без губ, и рта и того нет. Зато прекрасно виден граненый наконечник дурацкого копья, но что это? Опасное оружие вытягивается жирной чертой. Надо уклониться, миновать копье, но не получается. Мучительно медленно неведомая сила толкает, толкает в спину и насаживает, насаживает прямо на копье. Боли нет, страха нет, но все равно чувствуется, как кровавый наконечник рвет кожу, раскалывает ребра, пробирается к самому сердцу. Правая рука придала тело и медленно отпала в сторону. Нет сил стоять на вязких ногах. Тело падает вперед, валится на колыхающуюся пламенем землю. Сквозь судорожно распахнутый рот вырывается фонтан кровавых ошметков. Трудно дышать, а так хочется вдохнуть, втянуть, откусить хотя бы частичку воздуха такого живительного, лесного, влажного. Перед глазами встает старый, зануренный, грязный сапог. Потертая кожа на голенище и подъеме вскипает кривыми бугорками. Концы размочаленных ниток нависают над изогнутой подошвой, шевелящейся бахромой. Сточенный каблук рассыпается на рваные куски. Бледно-желтые травинки гадливыми пиявками висят на загнутом носке. На старом, дрянном сапоге с жирным узором проступают кровавые пятна. Темная сфера, в которой разгоряченное сознание бьется с фантомами памяти, пошла цветными трещинами. Непонятные слова смутным эхом просочились до измученного разума. Хлёсткие удары по затылку разлетелись по голове ярким звоном. Колючая боль на щеках расцвела большими пятнами. И снова слова, слова. «Саян, ты меня видишь?» «Шлепки по затылку и боль на щеках». «Да слышит он тебя, слышит», — возразил другой голос. В сознании словно щелкнул ржавый курок. Сквозь широкие трещины пробился яркий свет. Снова боль на щеках, энергичная остряшка. Темная сфера разорвалась на тысячи ярких осколков. Саян, ты меня слышишь? Антиф энергично тряхнул друга за плечи. Саян по-прежнему сидит на холодной земле, прислонившись к березке и тупо пялятся широко раскрытыми глазами. Отбитые щеки горят большими красными пятнами на бледном лице. Придется опять добавить. Антиф несколько раз энергично шлепнул Саяна по лицу. Подействовала. Выражение легче осмягчилось, в глазах пропал тупый блеск, как у живого покойника. Еще парочка пощечин для гарантии. «Хватит!» — Саян перехватил занесенную для очередной пощечины руку. «Хватит!» — говорю. «Я в порядке!» «Наконец-то!» — облегченно выдохнул Ягис. «Ну и напугал же ты нас, черт побери!» Осторожно, словно боясь уронить, Ансиф отпустил друга. Саян тут же прижал ладони к щекам, как вдруг с удивлением глянул на правую кисть и громогласно воскликнул: "Превеликий создатель, чудные дела твои! Я жив, жив, жив!" Антиф поднялся на ноги цел и невредим, словно не веря на слово Саян провел ладонями по голове, груди и ногам, и одежда на нем короткая безрукавка, просторные штаны и легкие мокасины. В общем, в чем лёг спать, в чем убегал от менгов, в том его воскрес. Где мы? Саян попытался встать на ноги, но руки лишь бессильно проехались по опавшей листве. Наутёсе, ответил Ягис. А как мы здесь очутились? Саян наконец-то сумел подняться на ноги, хотя по-прежнему опирается спиной о тонкий ствол березы. А вот это мы и сами очень-очень хотели бы знать. Ансив в очередной раз попытался плотнее закутаться в холодную жилетку. Я первый мочухался. Поляна та же самая, что двенадцать лет назад. Справа Ягис валяется, а тебя вообще нет. — Видим, в траве след примятый, словно бревно волокли, — подхватил Ягис. — Понимуть на тебя и вышли. В общем, стоишь ты возле этой самой березы на карачках, мучишь что-то несуразное и башкой о стол тычешься. Ну и привели тебя в чувство. Как могли. Ансиф виновато улыбнулся. — Да, это твой. Ягис протянул Саяну темно-синий шарик. Без лишних слов Саян протянул руку над раскрытой ладонью Ягиса. Дар создателя вытянулся синей змейкой и скользнул Саяну на запястье. Саян, что теперь? Ансив повёл лазяпшими плечами. Возвращаемся в стойбище. Саян оторвал спину от тонкого бирюзового ствола. Вопросы потом. Хорошо, что хоть топать далеко на юг не придется. Яги сплотнее закутался в холодную жилетку. Что верно, то верно. Глупо наступать на одни и те же грабли дважды. Воспоминания о тяжелом возвращении к утесу еще долго тревожили горькими снами. А так до родного стойбища недалеко, относительно. Если и поднажать, Ансиф поднял глаза к хмурому небу, то к ночи вполне можно успеть. Не зря в свое время Саян затащил их на утес. Стены котловины на вершине огромной скалы гладкие, как в яме ловушки. Выбраться из нее можно только по относительно покатому спуску на восточной стороне. Карабкаться на четырехметровую стену никак не хочется. Без лишних слов друзья повернули на восток. Долгая жизнь среди первобытных охотников приучила всегда и везде в первую очередь думать о выживании. Вот, дай бог доберемся до теплого дома, наполним гудящие желудки горячим супом, вот тогда и только тогда можно будет подумать над причинно-следственными связями. А пока холодный ветер и сумрачное небо не располагают к долгим приняям. По давно заведенному порядку первым идет Ягис. Дикая жизнь еще больше отточила его способность ходить по азимутам. Саян шагает вслед за Ягисом и сосредоточенно молчит. Он и раньше не был любителем болтать на марше, а сейчас кажется, будто он полностью ушел в себя. Да еще дверь для надежности подпер поленом. Не идет, а медитирует на ходу. А о чем он там медитирует, лучше не знать. Ансив замыкает маленькую колонну. Саян со склоненной головой постоянно маячит перед глазами. На душе тревожно и муторно. Даже когда Саян пролетел на выборах вождя, и то не был таким мрачным и подавленным. Но поругался, поматерился, вспомнил по именам и кличкам всех бесов ада, а зато буквально через день успокоился. Сейчас же ведет себя на удивление тихо. Ансиф едва не споткнулся на ровном месте. «Ох, что-то будет!» На вершине утёса пронизывающий ветер взялся за них всерьёз. Кутция дежёвка и без того плохо держит тепло, теперь же от неё вообще никакого прока. Серое небо прогнулось под тяжестью туч, того и гляди заморозит мелкий противный дождик. Влажные мокасины скользят по мокрому камню, как по льду. Друзья ковыляют к западному склону. Большую котловину удобнее всего обойти по южному краю, только по западному склону можно относительно спокойно спуститься с утёса. А не сегануть с него, свернув шею и переломав все кости. Саян не смотрит по сторонам, а продолжает упорно думать о своем. Кажется, будто пронизывающий ветер его совершенно не беспокоит. Они прошли больше половины пути до западного склона, как Саян вдруг резко остановился. Ансив с размахом откнулся носом ему в спину. Мокасины скользнули по мокрому камню. "Ждите меня здесь", Сергей неожиданно перешел на русский язык. Ансиф едва успел отскочить в сторону, Саян с упорством паровоза без тормозов прошел мимо. «Ты куда?» – Ансиф подался было следом. Саян пошел назад по широкому проходу между внутренней котловиной и внешней стеной утеса. «Что с ним?» – из-за спины вышел Ягис. «Не знаю». – Ансиф повернул голову. Но на русский язык он перешел не просто так. Сергей, как ни в чем не бывало, подошел к едва заметному выступу на южном склоне утеса. как будто у него под ногами не скользкий от влаги камень, а хорошо утоптанная сухая тропинка. Взирая на затянутый серой дымкой горизонт, Сергей вытянул правую руку и громко, словно указывая на цель далеко-далеко, впереди крикнул. «Менги, я проклинаю вас!» Резкий порыв ветра крутанулся вокруг Сергея маленьким торнадо. Этого еще не хватало. Ансиф замахал руками, его понесло по мокрому камню, как по льду. Я Сергей Белкин, я Саянумелец, я князь мира всего. Да не буду знать покоя, пока не уничтожу вас всех, до единого. Туча над головой Сергея вспыхнула яркими молниями, серое небо оглушительно треснуло, громада утеса качнулась под ногами, Андрей упал на колени, ладони в крови шаркнули по камню. Сергей, остановись! Что ты делаешь? в ужасе прокричал Андрей. Но Сергей как будто врос, вотес. Ни ветер, ни гром, ни дрожь испанинской скалы не сдвинули его с места. Клянусь всем, что у меня есть, Сергей погрозил кулаком далекому горизонту. Клянусь всеми своими жизнями, сколько бы их ни было у меня. Да будет так. Словно скрепляя клятву неба над головой, еще раз оглушительно треснуло. Утёс качнулся ещё сильнее, но на этом, слава богу, катаклизмы закончились. Ансив осторожно поднялся на ноги. Затянутое серыми тучами небо так и не разородилось дождем, а ветер будто растворился во влажном воздухе. Утёс снова величественно и неподвижно принялся взирать на леса и две великие реки у своего подножья. Ты что сдурел? Ягис подскочил к Саяну. Мне, друг мой, я в полном порядке, как ни в чем не бывало. Саян отошёл от края утёса. Всего за пару секунд Саян разительно преобразился. Маска сосредоточенного раздумья исчезла, вместе с ней пропали холодная нервозность и аскетичная трешенность. Саян снова стал спокойным и уверенным в себе, таким, каким его знает каждый в роду мудрой совы, да и во всем племени тоже. Сегодня, друзья мои, Саян вновь глянул на затянутую мутью горизонт, встал на место последний, самый важный кусочек головоломки – мы бессмертны. Саян театрально развел руками. Да, нас можно убить, заколоть, утопить, отравить гнилыми мухоморами, но мы все равно воскреснем здесь, на этом величественном утесе. Вот для чего великий создатель сотворил эту громадину на ровном месте. Это наш трон. «А теперь самое печальное, друзья мои», — Саян повернулся к Ягису и Ансиву, — «нам не нужны дети. За двенадцать лет ни одна из наших женщин так и не смогла родить от нас ни одного ребенка. И не сможет. Бессмертному наследник не нужен». Слова Саяна словно гром разлетелись над плоской вершиной утеса и рухнули в темный лес у его подножья. «Пойдемте, друзья мои», — Саян печально улыбнулся, — «нас ждут великие дела». Привычный порядок движения улетел в сторону. Саян первым двинулся к спуску на западном склоне. «Ансиф, как думаешь?» – Ягис зашептал в само ухо. «Он это того? Серьезно?» «Боюсь, что да», – шепотом ответил Ансиф. «Саян крайне не любит давать обещания. Вечно отнекивается, постараюсь, попробую, а тут на тебе, клятва». «Но ведь это же дело такое, там…» – Ягис выразительно махнул рукой в сторону туманного юга. Этих самых менгов сотни тысяч, может, миллионы, а он один. Я ему помогать не буду. Справедливое замечание, более чем справедливое. Ягис заметь. Ансив повернулся к другу. Саян не превратил дар создателя в кота, но не сеганул с утёса и не поскакал на юг рубить золотистые головы. Нет. Хуже, насколько я его знаю, он будет действовать наверняка. Он будет годами вынашивать планы и кропотливо претворять их в жизнь, ибо теперь в его распоряжении вечность. Поверь мне, Ансив положил руку на плечо Ягиса. Внешне он никак и никому не покажет эту самую ненависть. Если понадобится, если только потребуется, то он с менгом за ручку поздоровается, справится с здоровьем его любимой тещи и предложит свои услуги. Он, он может. А тебе, Ансив на секунду запнулся и тут же продолжил: а нам придется ему помочь. Эй, вы, Саян остановился возле спуска. Хватит шептаться за моей спиной. Саян лихо скатился по мокрому склону, сразу на десяток метров вниз. Чтобы вы там не думали, Саян остановился на маленьком выступе. Я не сумасшедший.